Интерлюдия Монолог Открыв глаза, Павел увидел Алину. Она как будто наблюдала за ним своими голографическими глазами. Учителю вдруг показалось, что ее взгляд был куда более человечнее, чем у иных людей. Но подобные мысли быстро были выкинуты на задорки сознания ввиду слабой теоретической обоснованности. «Поздравляю с прохождением второго уровня», — сказала нейросеть. «Сеанс был очень долгий, но мне не хотелось вас возвращать». О хо, -хо как будто через сон, сказал Павел. «И сколько я там пробыл?» «Ну, с учетом прохождения первого уровня, прошло 30 минут. Мы укладываемся по графику». Немного подвигав телом в кресле, Павел понял, что его руки очень сильно затекли, и ему срочно нужно подвигаться. «Отлично, что все прошло быстро. Но выпустите меня из этой камеры пыток», – натужно произнес он. «Хочу пройтись». «Начинаю проведение стимулирующего массажа», — сказал роботизированный голос. «Не надо», — приказала Алина. «Времени у нас много. Дай ему выйти». Кресло задвигалось и выпустило учителя из своего утробы. Разминувшись и потянувшись, он подошел к окну. Из него виднелось гибридное дерево с какими-то странными плодами. Все было странным, и люди, проходившие мимо, тоже. После посещения виртуального мира его сознание еще не перестроилось. И стоя у окна, учитель задумался. Простояв пару минут, Павел обратился к Алине. «По правде говоря, настоящее кажется все более невероятным. Любое растение, любое животное, которое теперь можно встретить на улицах города, от них веет рациональностью. Еще недавно это все казалось фантастикой, а теперь карта реальности будто бы сместилась. Я говорю сейчас с настоящим аватаром, способным говорить, осмысленные предложения и совершать сложные действия. И сейчас это обыденность. А люди что? Люди тоже изменились. Стали меньше тратить времени на бытовые вещи и начали отдавать работу нейросетям. Все окружение, весь внутренний мир людей изменился. А дети, подверженные этому больше всего, не изменились. На деле изменилось именно мое восприятие реальности. Я стал относиться к детям по-другому. Перестал поддерживать в них интерес. И теперь стою тут на бирже труда и разговариваю с двоичным кодом. Интересные перемены в жизни. А мог бы кто-то заменить тебя и тебе подобных, а, Алина? А мог бы кто-то заменить тебя и тебе подобных, а, Алина? Когда-нибудь? Вполне возможно. Думаю, такова природа вещей. Эволюционное развитие человечества как вида. И отдельных людей как личности. Павел не ждал ответа. Он смотрел на дрожащие от ветра ветви деревьев причудливой формы. «Если вам правда интересно, думаю, что даже сейчас меня смог бы заменить любой человек». Выждав паузу, ответила Алина. «Особенно, если у него будет хороший вычислительный центр». «Ну что, вы готовы к последнему этапу?» Павел развернулся и двинулся в сторону кресла. «Да, я готов». Он аккуратно сел в кресло, и оно вновь прижало его руки. «Начинай». «Отлично!» — воскликнула нейросеть. «Думаю, это последний этап. Кстати, думаю, следует вас предупредить, что ждет вас в следующем этапе». «Не надо!» — оборвал ее учитель. «Я готов. Запускай!» Вновь очки. Вновь калейдоскоп. Вновь невероятно белая пустота.